4. Крепость. Кяк пришёл к мнению, что поразит обжогся энергии девушки, когда решил её укусить, ведь она была одна единственная в их команде, на ком не лежала печать смерти богов. У Сосипы кожа покрылась пятнами, но ему это вроде как и не мешало, так же как Дэрину и Шаграту. Теперь с помощью воздушной крепости они могли, обогнав отступающие войска селикациров, перерезать им путь. Впереди стоял небольшой гарнизон, за которым было поселение. Воздушная крепость плавно плыла, обогнав всех серых, что растянулись длинной вереницей по дороге. Нам будут не рады, предупредил Сосип. Крепость в тыло, значит, под контролем Селякацером, и, возможно, тут есть части их армии, а это не бальное. Тогда зачем туда летим? поинтересовался Дерин. Надо уговорить закрыть ворота и не пускать. Но это не лёгкая задача, поэтому приготовься. Воздушная крепость повисла над стеной. Кинули канат, его привязали к металлическому кольцу, что было закреплено на башне. Сбросили верёвочную лестницу, и уже после все спустились на землю. Воины, что стояли на стене, отошли в сторону. Они никогда не видели такого монстра, как Сосип. Кто командует крепостью, взял в свои руки инициативу Шаград и спросил у офицера, что пришёл их Поприветствовать. Эберк, отдав честь, сообщил он: "Прошу, вы за мной. Как там? Город уже взяли?" "Ты имеешь в виду Бранд?" поинтересовался разведчик. "Да." Офицер шёл и всё время оглядывался на сосип, который не выпускал из рук свой длинный клинок. "Нет, ещё не взяли. Очень туго." "Ничего. Эх, жаль, что меня оставили тут." Шаград был удивлён тому, как была построена крепость. Складывалось впечатление, что в своё время просто взяли и возвели стены вокруг большого здания. Тут же был скотный двор, таверна, несколько пристроек, смысл которых был непонятен. Его удивило то, что их не встретил сам начальник гарнизона. Что-то не так, шёпотом поинтересовался следопыт. Нас заметили, наверное, давно. За это время можно было раз пять оббежать вокруг стен, но нас не встретили и не поприветствовали. Там засада. предположил Дерин, и подойдя к девушке, приказал ей обойти строение с другой стороны. Сосиб давно смекнул, поэтому как только выбежило несколько солдат, ударил одного из них, а у остальных забрал оружие. Я Эберк наконец к ним вышел с элекацир. Теперь всё стало на свои места. Он был наместником и, возможно, уже получил донесение из лагеря, что стоял под стенами Бранд. Шаграт уже примерил на себя должность командира воздушной крепости. И выступил вперёд. Приказываю закрыть ворота и не впускать никого в крепость. Офицер заморгал, он был низшего сословия, но, получив у распоряжение командовать крепостью, возгордился собой. Серая кожа потемнела, похоже, он разозлился. Тонкой улыбкой исказила и без того отвратительную рожу. Ваши полномочия, я, но я беркну не успел ничего сказать. Длинное копье сосип, пронзило ему грудь. Секундное замешательство А после из здания стали выбегать цели коцыры. Приглашение вступить в бой никто из прибывших не стал ждать. Дерен, словно только об этом и думал, подпрыгнул и в следующую секунду клинок вошёл в тело врага. Шаград, как молния, размахивая двумя клинками, сделал брешь в рядах наступающих. В бой ещё не вступили солдаты крепости, они колебались. Кьяк уже орудовал своим копьём, мечом разрубал тела пополам. Девушка Гара, что всё это время находилась с другой стороны здания, заслышав лязг металла через двери подсобки, ворвалась в дом и оказалась у Селикацеров за спиной. Это были не те слабые и больные воины, с которыми приходилось иметь дело последние дни. Бой затянулся. Некоторые солдаты на крепости всё же решили вступить в бой. Откуда-то появились женщины, это была разношёрстная толпа с вилами и косами. Она напала на серах, увидев это, Солдаты на стенах, что спешили на помощь к селя коцырам, остановились, а после присоединились к женщинам. Если кто-то из серх ещё и остался в живых, то был вынужден признать своё поражение и бросить оружие. Их тут же связали. Как был ранен также как и девушка, что зажимала ладонью рану на руке, дожгордилась ею. Посмотри далеко ли они, попросил Сосип, и Дерен побежал на стену крепости. Кто теперь старший? Крикнул шаграт и к нему на встречу вышел молодой юноша. "Ты?" удивился разведчик. "Мой отец был командиром крепости, его казнили. Он наш командир", почти в один голос заявила толпа женщин. "Пусть будет так, это ваше право. Мы..." Тут он показал рукой на воздушную крепость, а после на Сосип. "Прибыли в столицу Бранд, целикоцеры разбиты. Как? Что? Когда?" толпа загудела и подошла поближе. "На тех, кто идёт по дороге Боги наложили печать смерти, и каждый на этом слове он, сделал акцент. Кто с ними соприкоснётся, будет проклят и умрёт. Молчать, гаркнул Сасип, видя, как загудела толпа. Все тут же затихли. Они впервые видели такого монстра, а его крик, больше похожий на рык, напугал ещё больше. Было пророчество, и оно сбылось. Армия селикацеров пала и теперь бежит в свои земли. Шаград не знал, поймут его или нет, но должен убедить. Надо закрыть ворота и никого, слышите, никого не пускать. Но там мой муж, они его забрали. Мой сын, отец, мы понимаем вас, но боюсь, ваши родные уже не вернутся. Там, развечик показал рукой в сторону ворот. Идут целикоцы с печатью смерти. Их боги покарали и покарают каждого, до кого они дотронутся. Гара сидела в стороне, ей осторожно перевязывала рану пожилая женщина. Вы тоже оттуда? Да, он говорит правду. Сама билась с ними. Женщина поверила, поскольку видела окровавленную одежду девушки. У вас там кто? Двух внуков забрали. Сожалею, но они не вернутся. Губы женщины дрогнули. Я была в селении Остёр, это в дне пути отсюда. Знаю, там живёт племянник. Они все мертвы, женщина охнула. Печать смерти настигла их. То же самое будет тут, если пустите хотя бы одного. Послушайте их. Из темноты здания донёсся мужской голос. "Они дело говорят". Девушка встала и подошла к клетке, в которой сидел человек-зверь. "Он из народа наби. Его привезли с собой, долго били, что-то там натворил". "За что?" спросила Гара и стала искать, чем открыть замок. "Тут, наверное, нет ни одной живой души, кто бы не желал им смерти, я не исключение". "Откуда вы?" "Мой дом пустыня Баткап, это территория Элдана". На судьба закинуло моего господина в крепость Гавлам. Наверное, вы уже знаете, её осадили и взяли, а кто сопротивлялся, всех перебили. Господин не сдался. Я была с ним рядом. Мой кодекс не позволяет менять хозяина, поэтому отказалась служить этим. Металлический замок щёлкнул и дверца со скрипом открылась. Наби, упираясь руками о пол, с трудом выполз из тесной клетки. О, прогнувшись в спине и радуясь свободе, произнёс Ронт: Что от меня требуется, кого убить? Ты воин? Гара потрогла его мускулы, заметила на теле несколько колотых ран. Я служил своему господину, если надо, то и воевал. Так кого мне прикончить? Наби подошёл к одному из связанных серых и с удовольствием пнул того ногой. "Идём", коротко сказала девушка и вышла из здания. "Что я пропустила?", поинтересовалась у сысип, которому уже зашивали рану. "Вы останетесь здесь". Проследите, чтобы никто не вышел и не вошёл. А я, он увидел набе, что словно кенгуру присел на массивных лапах. Это что ещё за чудо? Ронт из племени человек-зверь говорит: "Дом в пустыне Баткап. Он бился с серами и вроде как на них зол. Возьми его с собой". "Нет", сухо ответил Сасип. "На него лежит печать смерти, и мне тогда придётся его убить". Девушка подошла к Кяк и стала помогать женщине, что зашила рану, делать перевязку. Мне пора. Ты лучше иди к Магу. Он же не Мак, заявила Гара. Она посмотрела на воинов в крепости, многие были испуганы, а кто-то явно злой, не то на серх, не то на гостей, что прибыли на воздушной крепости. Девушка проверила свой клинок и поспешила к Шаграту. Все обсуждали последние новости, но большинство боялись последствий уничтожения отряда силикоциров в крепости, ведь они уже знали, как вели себя те, когда пришли. И всё же появилась надежда. Все стали подниматься на стены крепости, чтобы увидеть, как возвращаются войска серах. Кяк вышел за ворота. За ним последовал следопыт с разведчиком, тут же появилась девушка, она побоялась оставаться у гарнизоне. Через минуту, ругаясь, появился Ронд. На нём, кроме набедренной повязки из одежды больше ничего не было. Лицо, руки и грудь покрывали линии, сделанные из сажи, отчего он стал ещё уродливее, чем был до этого. В руке держал массивный клинок. Елиха Кручаем подошёл к Дерину. "Я с вами", заявил Наби. "Зря ты это сделал. Если печать смерти ляжет на тебя, он следопытки вновь в сторону удаляющегося осыпа убьёт. И как узнать, что на мне печать?" "Вот", Дерин показал пятно на груди, которое стало покрываться коркой. "Это печать. А если так, почему ещё живой?" "Долго рассказывать. Если останешься с нами, в крепость больше не вернёшься". "Согласен". А что там делать? Еды и так нет. Все злые, словно я виноват. Мой господин погиб от этих. Он показал на серого, что плёлся вдалеке. Мой долг отомстить. Мы всегда служим только одному хозяину. А после забвения. Ну что же, тогда приготовься. Главное не пропустить их в крепость. Бей всех, не ранить, а убить. За моего господина, зарал Ронд и бросился бежать, и бросился бежать, через мгновение. Он обогнал Сасип и первым ударом отсёк голову серому, что поднял меч, так и не успел его опустить. Селикацыры всё шли и шли, и мне было всё это. Маленький отряд стал отступать к стенам гарнизона, но тут за спиной загрохотали цепи, подъёмный мост был поднят. Испугались сволочи, крысы катакомбные, выругался Шаград, и переведя дух, опять вступил в бой. На них наступали Пусти измождённый болезнью целикоцырыны, их было так много, что даже кяк стал отходить. Шаграц споткнулся, кувыркаясь по земле, отлетел в сторону. Клинки серых сыпались один за другим. И тут на середину дороги вышел газор. Он встал на колени, достал из кармана грязный шарф, повязал им глаза, безошибочно взял два клинка и склонив голову, зашептал слова молитвы. Его обошёл разведчик. "Уходи", крикнул ему. Но воин с завязанными глазами даже не пошевелился. Они медленно отступали. Газор поднял голову, повёл её из стороны в сторону, прислушался к хрипу в лёгких, к хрусту костей, к крикам, а после резко вскочил и ринулся в бой. "Матерь Божья!" только и смог сказать Ронт в виде как слепой, начал наносить точные удары по телам селякоцеров. А те визжали, падали, захлёбывались в крови, но тянулись к оружию. Отряд подошёл к орву и уже хотел уйти в сторону леса, как со стен крепости открыли огонь. Они были не лучшими вояками. Стрелы летели в разные стороны, но некоторые всё же попадали в серах. И те, проклиная, стали разбредаться по окрестностям, обходя страновселение. Их надо задержать, щёлкая клювом кричал кряк. Но лес и кусты быстро скрыли остатки армиселекацыров. Те растворились, а наступившая ночь поставила точку в многочасовом бое. Все живы? спросил Шаграт и тяжело сел на землю. Эй ты, кузнечик, живой? отона обратился к Набе, который во время боя, используя свои мощные ноги, прыгал словно и правда кузнечик. Живой! донёс его голос из темноты. А ты как? обратился он к Газор, что так и не снял повязки. Нормально. Зачем пришёл? выругался Дерен. Теперь ты с нами. И вообще, откуда ты взялся? Неважно. Устал ответил воин и лёг на спину. Его руки и грудь были забрызганы кровью. Кушать хочется, жалобно произнесла девушка. Её словно услышали, заскрипела цепь и мост опустился. Поднимите, вам нельзя, крикнул Шаград. Это вам, из темноты ответил мужской голос мальчика, что после смерти отца стал начальником крепости. Поешьте? Серьёзно? обрадовалась Гара и уже хотела подойти, но её удержал Шаград. Одним от подойдёшь. Заскрепели цепи, и мост опять подняли. Вместе с девушкой к большой корзине подошёл следопыт. "Спасибо", увидев еду, закричала она тем, кто стоял на стене.